Глава одиннадцатая. «Мама! Папа!» Тимофей заходит в комнату неожиданно. Мы настолько увлечены друг другом, что не слышим. Я оглушена известиями. Макар шокирован тем, что замуж я не собираюсь. «Иди сюда, богатырь!» Макар поднимает сына на руки, улыбается, приходит в себя первым. «Мам!» Мне тоже приходится улыбнуться. Поворачиваюсь к сыну, он тянет ко мне руки, и мое сердце тает. Как я могла подумать, что не нужна Тимофея? Это ведь бред. Вот он как и беспокоенно смотрит, хмурится почти как папа. Они так похожи. Господи, у них глаза одинаковые. Я перехватываю сына на руки, он крепко меня обнимает. Макар рядом совсем, и его близость меня почему-то будоражит. Не должна, а я ничего не могу с собой поделать. Реагирую. Он близко, смотрит на меня, и видно, что жалеет обо всем. Я сглатываю, отворачиваюсь, в плечика сына целую и отхожу. Ни к чему нам так близко быть друг к другу. «Я есть хочу!» — объявляет Тимофей. «Поужинаешь с нами?» — спрашивает Макар. «Я взял салатов и пиццу, Тимофею — лазанью». Я настолько обескуражена поступком Стаса, что соглашаюсь. Сил спорить нет. Если покажешь, где посуда, я накрою на стол. Я сама. Займите, Тимофея. Еду привозят как раз тогда, когда я заканчиваю сервировку стола. Макар с кем-то разговаривал по телефону. Я слышала из кухни, как он переносил встречу. Настроение стремительно улучшается. Внутри разливается тепло. Я это не контролирую. Мне просто спокойно так и словно легко, в первую очередь на душе хотя о поступке Стаса так быстро перестать думать не могу. А вот и еда. Макар тоже выглядит расслабленным, улыбается и отпускает шутки, смешит сына и меня. Я отпускаю обиды хотя бы на вечер, решаю ни о чем не думать хотя бы сейчас. Провести вечер втроем и не тянуть прошлое в настоящее. Макар выкладывает заказ на стол, ухаживает и за мной, и за Тимофеем, садится в центре, смотрит на меня. «У меня вино есть в холодильнике. Откроешь?» Плохая идея пить в компании Макара, но я отгоняю эту мысль.